Глава 6. Гиссинг, казалось, вовсе не спешил делиться с ними своими планами. Он раскручивал в бокале свои виски, подносил его к носу, словно не решаясь сделать первый ароматный глоток. Майк пить не хотел, для него было еще слишком рано, а Алану и вовсе предстояло возвращаться в офис. На аукцион он сорвался под предлогом встречи с клиентом. Сейчас он размешивал в чашке горячие капучино и то поглядывал на часы, то проверял сообщения на своем мобильнике. «Итак», — сказал Майк, — уже в третий или в четвертый раз. Сам он выбрал двойное эспрессо, к которому полагалось крошечное миндальное печенье. Пирожное он, впрочем, отложил в сторону. В вечерней звезде было почти пусто, только за дальним столиком сидели две женщины, которые, по-видимому, еще с утра отправились по магазинам, И теперь решили передохнуть. Пакеты с покупками лежали под стульями. Из колонок доносилась чуть слышная электронная музыка. Гессинг взял Майково печенье и, обмакнув виски, стал неторопливо посасывать. Его глаза под нависшими бровями лукаво поблескивали. Мне кажется, пора возвращаться, проговорил Алан, ерзая на сиденье. Они сидели в той же кабинке, что и в прошлый раз. Официантка тоже была прежней, но она их, похоже, не узнала. Гессинг понял намек. — На самом деле, все очень просто, — проговорил он, слегка понизив голос. При этом у него изо рта вылетело несколько крошек печенья. — Если хочешь, Алан, можешь идти. А я пока расскажу Майку, как украсть картины без особого труда, ровным счетом, ничем не рискуя. Алан по-видимому, решил, что может задержаться еще на несколько минут. Профессор доел печенье, поднес бокал к губам и выпил, с наслаждением причмокнув. — Мы слушаем, — напомнил Майк. — В нашем прекрасном городе немало художественных галерей и музеев, — начал Гиссинг, подаваясь вперед и облокачиваясь грудью на стол. Немногие, однако, знают, что у городского департамента культуры «Не хватает места, чтобы выставить хотя бы десятую часть имеющихся в его распоряжении картин и других произведений искусства. Десятую часть!» — подчеркнул он. «Ну и что?» — сухо поинтересовался Майк. «А то, что десятки, сотни картин годами не выносятся на свет Божий, и главное, никто их не видит, никто ими не любуется». Гиссинг начал загибать пальцы. «Картины, рисунки, наброски, афорты, украшения, скульптура, фарфор, керамика, ковры, гобелены, книги. И все это, начиная с бронзового века и по наши дни». «И вы утверждаете, что мы могли бы кое-что присвоить?» Профессор заговорил еще тише. «Все эти драгоценные артефакты хранятся на огромном складе в Грантоне недалеко от порта. Мне приходилось там бывать, и я заявляю совершенно авторитетно, это настоящая сокровищница. Сокровищница, в которой каждый камешек, каждая бусина, несомненно, описаны и имеют соответствующий инвентарный номер, — вставил Алан. Я знаю случаи, когда тот или иной предмет по ошибке клали не на тот стеллаж. Чтобы его потом найти, могут потребоваться месяцы. Вы говорите, это склад? сказал Майк. И профессор с готовностью кивнул. С охраной, камерами наблюдений, сигнализацией, колючей проволоки, так? Может быть, там и сторожевые собаки есть? Склад, конечно, охраняется, признал Гиссинг, и Майк улыбнулся. Ему начинала нравиться эта небольшая словесная игра. Старый профессор, похоже, тоже наслаждался ею, и даже Алан заинтересовался. Что вы предлагаете? Спросил он переодеться с пятназовцами и устроить штурм настал черед гисинга улыбнуться алан мальчик мой сдается мне мы в состоянии изобрести что-то менее прямолинейное алан откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди окей вы там бывали может быть вы подскажете как посторонний человек может попасть на этот склад и заодно объясните почему никто не заметит если этот человек что-то оттуда вынесет «Отличные вопросы», — признал Гиссинг. «Отвечаю на первый. Попасть внутрь можно через дверь. Больше того, этого человека даже пригласят внутрь. А как насчет второго вопроса?» Профессор поднял ладони вверх. «Никто ничего не хватится, потому что ничего не пропадет». «Отличный план!» Алан картинно похлопал в ладоши. «У него только один недостаток». Он абсолютно нереален. Профессор поглядел на него с легким сожалением, словно на тупого, но старательного студента. — Скажи мне, Алан, в вашем первом Каледонском бывают дни открытых дверей? — Конечно. — Расскажи-ка о них поподробнее. Алан пожал плечами. День открытых дверей и есть день открытых дверей. Раз в году большинство учреждений открывает доступ для всех желающих, чтобы люди могли своими глазами увидеть то, что их интересует. В прошлом году я был на дне открытых дверей в обсерватории, в позапрошлом — в масонской ложе». «Превосходно!» — сказал профессор с такой интонацией, словно Алану удалось правильно ответить на сложный экзаменационный вопрос. И повернулся к Майку. «А что тебе известно о подобной практике?» «Почти ничего», — признался тот. «Так вот», — пояснил Гиссинг, — «склад в Грантоне...» Тоже участвует в этой программе. И я точно знаю, что День открытых дверей там состоится в конце текущего месяца. Окей, нетерпеливо перебил Майк. Вы хотите сказать, что мы войдем на склад, как обычные посетители? Боюсь только что выйти оттуда с добычей будет трудновато. Это верно, согласился Гессинг. К сожалению, такие вещи, как видеокамеры и посты наблюдения, вне моей компетенции, но. — Как говорят мои студенты, фишка в том, что все картины останутся на своем месте. Все будет выглядеть точно так же, как прежде. — Что-то я ничего не понимаю, — проговорил Алан, играя с браслетом часов. Достав мобильник, он начал набирать сообщения для своей секретарши. — У меня есть один знакомый художник, — начал Гиссинг, — и осекся, когда на их столик упала чья-то тень. — Похоже, наши встречи уже становятся традицией, — проговорил Чип Кэллоуэй, обращаясь к замолчавшим мужчинам. Он протянул руку Майку, и Алан поморщился, словно боясь, что сейчас начнется драка. — Разве Майк не говорил вам, что мы когда-то учились в одной школе? — продолжал Кэллоуэй, опуская ладонь Майку на плечо. — Мы с ним недавно встретились, вспомнили школьные годы. — Кстати, я тут не видел тебя на торгах, дружище, а я стоял сзади. — Напрасно ты ко мне не подошел. Быть может, тогда я не стал бы задавать глупые вопросы и выставлять себя на посмешище. Гангстер хохотнул. — Что будете пить, джентльмены? Я угощаю. — Мы здесь не для того, чтобы пить, — отрезал Гиссинг. Мы пришли, чтобы обсудить свои дела. Чип окинул его тяжелым взглядом. — Не очень-то вы дружелюбно настроены, — сказал он, качая головой. — Все в порядке, Чип, — вмешался Майк, стремясь Предотвратить назревающий скандал. Профессор просто, ну, видишь ли, он мне кое-что рассказывал. Значит, у вас здесь что-то вроде деловой встречи. Чип медленно кивнул и выпрямился. Ладно, когда закончите, подходи к бару, Майк. Я хочу поговорить с тобой насчет аукционов. Я, правда, пытался расспросить ту симпатичную аукционисточку, но она была слишком увлечена подсчетом своих сребренников. Он шагнул, было прочь, но снова остановился. — Надеюсь, бизнес, который привел вас сюда, вполне законный, — добавил Чип. — У стен есть уши, как вы знаете. И он вернулся к бару, где ждали его оба телохранителя. «Майк — Майк, — проговорил Аллан с легким осуждением в голосе, — вы с ним действительно знакомы? — Почему ты ничего нам не сказал? — Да забудьте вы о Чипе, — негромко отозвался Майк и снова взглянул на Гистинга. Вы, кажется, говорили что-то насчет художника. Прежде чем я продолжу...» Гессинг полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда сложенный листок бумаги. «Взгляните на это и скажите, что вы думаете?» Майк развернул бумагу. Это оказалась страница, вырванная из какого-то каталога. «Прошлогодняя выставка в Национальной галерее», — напомнил Гессинг ретроспективный показ картин «Монбоддо». Именно там, если помнишь, Аллан нас познакомил. Я отлично помню, как вы мне все уши прожужжали, какие у Монбоддо сильные и слабые стороны. Майк осёкся, сообразив, что он держит в руках. — Если не ошибаюсь, эта картина понравилась тебе больше других, — сказал Гессинг. И Майк рассеянно кивнул. Речь шла о портрете жены художника который его действительно околдовал. С такой страстью и нежностью он был написан. Кроме того, женщина на портрете была до странности похожа на Лауру Стэнто. В тот день он тоже встретил ее впервые. До сих пор Майк думал, что никогда больше не увидит этой картины. «И это тоже хранится в Грантоне?» — проговорил он внезапно пересохшим горлом. «Прошу прощения», — вмешался Аллан, вставая. «Но мне действительно пора. Майк!» Кэллои, часть твоего прошлого. И будет лучше, если он там и останется. Он украдкой покосился в сторону барной стойки. Я в состоянии сам о себе позаботиться, Аллан. Для тебя у меня тоже кое-что есть, — сказал профессор, передавая Аллану еще одну выдранную из каталога страницу. Алан ничего не сказал, но у него отвисла челюсть. Это вещица? «Будет получше, чем любой из култонов, которые только есть в собрании вашего банка», — проговорил Гестинг, с легкостью, читая его мысли. «Я знаю, это твой любимый художник. В Грантоне хранится пять или шесть его работ. Есть из чего выбирать, если это тебе не подходит». Аллан, все еще ошеломленный, снова опустился на место. «А теперь», — сказал профессор, явно довольный произведенным эффектом, — Я расскажу вам о своем знакомом художнике. Это молодой парень по фамилии Уэстолтер.